обязанный ему прислуживать, и заглядывавший иногда в его комнату, возбуждала в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда.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 Он так и спал одетый, и вытащив горсточку меди, сходи и купи мне сайку, да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле. Сайку я тебе сию минуту принесу, а не хочешь ли вместо колбасы-то щей? Хороший ищи, вчерашний. Еще вчера тебе отставила, да ты пришел поздно. Хороший ищи. Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья выселась подле него на Софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. Прасковья-то, на в полицию на тебя хочет жалиться, — сказала она. Он крепко поморщился в полицию, что и надо. Денег не платишь и с фатера не сходишь, и известно, что надо. И черт, еще этого не доставала, он, скрипя зубами. Нет, это мне теперь...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 Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед целых 100 рублей под условием ежемесячного вычета и жалования, и стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом.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 ажебным занятием, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с ней согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность и, несмотря на теперешнюю весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича,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 при предстоящей теперешней встрече нашей на ровной ноге. Когда Донни говорил ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтобы о нем судить, и что он сам представляет себе, познакомиться с тобой, составить о тебе свое мнение».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 Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много, надо говорить с тобой так много, что теперь в ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строчках ничего не напишешь, а только себя расстроишь. Велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчетно поцелуев».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 Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только 90 верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком, а там мы с Дунечкой благополучно прокатимся в третьем классе, так что, может быть, я тебе не 25, а, наверное, 30 рублей изловчусь выслать. Ну, довольно. Два листа кругом Уписала, и места уж больше Не остается Целая наша история Ну да, и происшествий-то сколько накопилось А теперь, бесценный мой роди, Обнимаю тебя до близкого Свидания нашего И благословляю тебя материнским Благословением моим Люби Дуню, свою сестру роди, Люби, так как она тебя любит И знай, что она тебя беспредельно Больше себя самой любит Она ангел